Глава 47. Следует харме. Под деревом сала Будда наслаждался покоем, миром и радостью. То был приятный лес с зелеными холмами, чистыми источниками и озером. Будда наслаждался одиночеством. Он думал о Хикшу в Касамбе, о их конфликте. Он чувствовал печаль от того, что Пхикшу не желали слушать его наставления, но понимал, что их разум затуманен гневом. В лесу Ракхито Будда встречал много животных, в том числе и семью слонов. Старейшая самка, королева-матриарх, часто приводила к озеру молодых слонов. Она учила их пить прохладную воду и есть водяные лилии. Будда видел, как она брала бутоны лилий, Своим хоботом окунала в воду, чтобы смыть, их, э, смыть с них ил и грязь. Маленькие слоны подражали ей. Слоны росли рядом с Буддой и вскоре стали его друзьями. Иногда слониха срывала плоды и давала их Будде. Он любил гладить слонят и часто спускался вместе с ними к озеру. Ему нравилось слышать величественный призыв королевы. Он звучал как большая труба. Будда научился безошибочно имитировать ее призыв. Однажды, когда слониха затрубила, он также издал трубный призыв. Она внимательно посмотрела на него, подошла и опустилась на колени, как бы кланяясь ему. Будда ласково погладил ее по голове. Это был десятый сезон дождей с момента просветления Будды. Не только второй раз он проводил его в одиночестве, но только второй раз он проводил его в одиночестве. Он оставался в этом прохладном лесу на протяжении всего собрания уединения, ненадолго покидая его по утрам для сбора подаяния. Когда сезон дождей подошел к концу, Будда покинул своих друзей-слонов и направился на северо-восток. Через две недели он пришел в монастырь Джетавана в Саватти. Здесь находились несколько старших учеников. Путра, Модгалияна, Махакасапа, Махакакара, Упали Махакотхи, Махакапина, Махакутха, Ривата и Девадата. Анрудха, Кембила и Нандия тоже пришли в Джетавану из бамбуковой рощи в Карагами. Шравасте было и была пихикшунигатами. Все были очень рады видеть Будду. Войдя в свою хижину в Джетавани, Будда увидел Ананду. приводящего ее в порядок и подметающего пол. Год и четыре месяца прошло с тех пор, как Будда был здесь. Ананда положил свой веник и поклонился. Будда спросил его о положении дел в Касамбе, и Ананда ответил. «После вашего ухода некоторые братья пришли ко мне и сказали, «Брат, учитель покинул нас, он совсем один. Почему бы тебе не последовать за ним и не помогать ему? Если ты не пойдешь за ним, то мы сделаем это». Но я ответил им, если Будда ушел, ничему, никому не сказав ничего, значит, он хочет быть один. Мы не должны беспокоить его. Шесть месяцев спустя те же самые братья вновь пришли ко мне и сказали, «Брат, уже много времени прошло с тех пор, как мы получали учение непосредственно от Будды. Мы хотим найти его. На этот раз я согласился, и мы отправились вас искать, но безуспешно». Никто не знал, где вы находитесь. В конце концов, мы пришли в Шравасти. Но вас не было и здесь. Мы решили ждать Шравасти, зная, что вы наверняка сюда придете. Мы были уверены, что вы не бросите своих учеников. Когда вы покинули Касамби, какова была там ситуация? Были ли Пхикшу все еще разделены? Господин, конфликт стал еще сильнее». Ни одна страна не хотела иметь ничего общего с другой. Светские последователи выражали свое сожаление, когда мы собирали подаяние в городе. Мы объяснили, что многие Пхикшу не участвуют в конфликте. Наконец, светские последователи решили взять дело в свои руки. Они пришли в монастырь и поговорили с Пхикшу, вовлеченными в конфликт. Они говорили так. Вы причиняете Будде столько горя, что он покинул вас. На вас лежит тяжелая ответственность. Ваше поведение привело к тому, что многие миряне-последователи учения потеряли доверие к Сангхе. Обдумайте, как следует ваши действия. Сначала Пхикшу, вовлеченные в конфликт, не обратили внимания на эти слова. Но когда тогда светские последователи решили больше не приносить пищу этим Пхикшу, они сказали, «Вы недостойны своего учителя Будды, потому что не способны жить в гармонии. Вы должны, следуя учению Будды, примириться друг с другом, найти Будду и покаяться». Только тогда вы восстановите наше доверие. Господин, светские последователи твердо стояли на своем. В тот день, когда я покинул Касамбе, обе стороны согласились встретиться. Я уверен, что вскоре они появятся и здесь для покаяния. Будда поднял веник, брошенный Нандой, попросил его найти Шарипутру И сказать, что он хочет с ним поговорить, а сам принялся старательно подметать хижину. Затем он сел на один из бамбуковых стульев, стоящих перед входом в хижину. Монастырь Джитавана был поистине прекрасным местом. Деревья покрывали новые листья. По всему лесу разносилось пение птиц. Пришел Шерепутра. Сел рядом с Буддой. Они долго хранили молчание в этой умиротворяющей атмосфере. Затем Будда поделился с Шерепутрой тем, что у него было на уме. Мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы предотвратить возникновение бесполезных конфликтов в этом прекрасном монастыре. Они долго обсуждали этот вопрос. Вскоре почтенный Шерепутер получил известие, что Пхикшу и Скасамби уже прибыли в Шаравасте. Шерепутер пошел к Будде и спросил у него. Скоро придет братья из Скасамби. Как мы должны себя вести? Будда ответил. Нужно вести себя в соответствии с хармой». Можно ли объяснить подробнее? И ты, Шерепутра, задаешь такой вопрос. Шерепутра замолчал. В это время пришли Монголияна, Касапа, Какана, Катхея, Капина и Анурутха. Они тоже спросили, как мы должны вести себя, когда придут братья из Касамби. Все они посмотрели на Шерепутру, но тот только улыбнулся. будто взглянул на своих старших учеников и произнес. Выслушайте внимательно обе стороны. Внимательно взвесьте все, что вы услышите, чтобы определить, что из этого соответствует учению и что нет. То, что соответствует учению, приводит к миру, радости и освобождению. Я практикую их. То, чего я остерегаюсь и не практикую, не соответствует учению. Когда вы поймете, какие моменты соответствуют учению, а какие нет, вы узнаете, как помочь обеим сторонам прийти к примирению. В этот момент в хижину Будды вошли знатные светские последователи учения под предводительством Анатхапиндати. Они заговорили. «Господин, пришли Пхикшу из Касамби, как мы должны их принять?» Нужно ли дать обеим сторонам еду? Будда улыбнулся. Дайте еду обеим сторонам. Выразите вашу поддержку санки Похвалите, когда кто-нибудь из них произнесет слова в соответствии с хармой. Вернулся Ананда и сказал Шрипутре, что Пхикшу из Касамби находится уже в монастырских воротах. Шрипутра повернулся к Будде и спросил: Позволите им войти? Будда подтвердил. Откройте ворота и приветствуйте их. Шерепутер заметил. Я позабочусь об их ночлеге. Пусть первое время обе стороны живут отдельно. Но нам будет трудно найти для всех место. Мы должны смириться с этим небольшим затруднением, но не допускайте, чтобы кто-то из старших пхикшу спал под открытым небом. Распределите по уровню среди всех еду и лекарства. Шерепутер отдал распоряжение открыть ворота. Пхикшу из Касамби было предоставлено место для ночлега и пищи. На следующее утро вновь прибывшим Пхикшу предложили, как обычно, отправиться на сбор подаяния. Шерепутер, распозерив их на группы, послал группы в разные стороны, как и советовал Будда. Вечером Пхикшу попросили Шерепутеру устроить встречу с Буддой для принесения покаяния. Шерепутер ответил, «Исповедоваться перед Буддой – Не самое важное. Прежде вы должны достигнуть истинного примирения. Только если состоится настоящее примирение, церемония покаяния будет иметь какое-то значение. Той же ночью мастер Сутар пришел к мастеру заповедей. Он садил ладони, поклонился, опустился перед ним на колени и произнес. «Почтенный, я признаю, что нарушил заповедь». Вы правильно поправили меня. Я готов покаяться перед Сангхой. Мастер Сутер понял, что единственная возможность разрешить конфликт — не потакать своей гордыне. Мастер заповеди ответил, преклонив колени перед мастером Сутер. Я каюсь в том, что мне тоже не хватало смирения и так-то. Пожалуйста, примите мои искренние извинения. Позже, той же ночью, прошла церемония покаяния мастера Сутер. Все испытали... Большое облегчение, особенно Пхикшу и Касамби, которые сами участвовали в конфликте. После полуночи Шерепутер сообщил Будде, что примирение наконец произошло. Будда молчаливо кивнул. Конфликт закончился, но он знал, что потребуется время, чтобы залечить все раны.